Глава сороковая. Игорь, 5 лет. Устав на меня покушаться, мамаша вроде бы отказалась от намерения меня укакошить. Знаей себе пьёт, грозно на меня косясь, и вдруг швыряет в меня свой стакан. Я вбираю голову в плечи, и стакан, как всегда, с оглушительным звоном разбивается об стену. Может, у меня и не выйдет тебя прибить. Но долго портить мне жизнь тебе не удастся, предупреждают она меня. Мама накидывает куртку и тащит меня за руку, как будто собралась за покупками. Но у меня есть подозрение, что она не намерена шнырять по магазинам. Подтверждение не заставляет себя ждать. Она оставляет меня, вернее, бросает на церковной паперти. Мама! Она удаляется большими шагами. Потом вдруг возвращается и швыряет мне золотой медальон. Внутри фотография какого-то усача. Это твой отец. Найди его, и дело с концом. Он с радостью тобой займётся. Пока. Я сажусь в мокрый снег. Я должен продолжить жить, иначе никак. Начинается сильный снегопад. Меня заметает снегом. Что ты здесь делаешь, малыш? Я поднимаю замёрзшую голову и вижу человека в военной форме.